Глава 2. Жекка. Сентябрь наши дни. Ромуч. Как распознать енота? Пристал я к другу. Мы сидели в машине и вели наружное наблюдение. Скучно было так, что хоть волком вой. Жек. Ты бы спал ночами хоть иногда, посоветовал друг. Не, вот смотри. Я показал другу статью на экране мобильного Тёмные круги под глазами есть, не спит ночами и бродит в поисках пищи, ест всё подряд, милый на вид, но может атаковать. Ромыщ, я енот. Когда решишь, что ты Наполеон, я тебе адресочек скину. Заедешь, проверишься. Заржал друг. Кстати, всё забываю спросить. Как там твоя боевая пельмешка? Ты чесал, что через 2 дня твоей будет. Прошло 2 месяца. Уехала Пельмешка до сентября. Опечалился я, но у меня сразу несколько козырей. Во-первых, я знаю, где она учится, а во-вторых, мой хороший друг Русик теперь преподаёт у неё уголовное право. Русик, который Логинов, адвокат? Он самый, кивнул я. Так что Пельмешка никуда не денется. И вообще, тело прижато к стенке, не сопротивляется. Закон Архимеда. Грамотеймен. — сплюнул Ромыч. — О, смотри, наши вареньки вышли, пьяные в сосиску. Кажись, драться собрались. Напрягся я, когда двое пьяных в ум от придурка пошли в сторону молодого парнишки со скрипочкой. — Пошли, — вздохнул я. — Не по нашу душу же, — скривился Ромыч. — Пошли, скрипку жалко. Я вышел из машины и громко проорал пьяным придуркам. — Э, сидельцы! Если вы мне пацана тронете, я вам чересло свяжу. Будете перемещаться только боком. Лицом к лицу в ритме танга. Отстали от пацана, быстро! Начальник, мы Да мы брысь отсюда, рявкнул я. Подумал и решил. А ну стоять! Мужики бодренько убегали, спотыкаясь, падали, но упорно пытались смыться. Да что ж за день? Поймал обоих за воротники, встряхнул и рявкнул: «А ну, сели!» Мужики дружно упали на землю. Ромыч заржал, а я полез в карман. Достал мобильный и сунул им под нос фотографию. «И это вы видели?» «Начальник, богом клянусь, никогда!» Толян приложил ладонь к груди и пьяно икнул. «Леня, а ты?» — зарычал я. «И я?» «К Христом и богом?» «Куда самолет припарковали вчера?» — грозно рявкнул я. Во дворе обалдели мужики. — Заправляли? — Никак нет. — Да, — не в попад отвечали мужики. — На фото фраера как зовут? — Витек, — отмахнулся Леня. — К матери приехал. Третий этаж налево. — С ним пили? — Роман сплюнул и пнул носком ботинка Толика. — С ним? — Встали и пошли, — приказал мой друг. — Начальник, ну, не по-пацански это... 15 дней трезвости, талян, я тебя организую с этой минуты. Вставай, пошли. Сдался Лёнчик. Проводил у нас до квартиры, постучал и сделал шаг назад. Дверь нам открыла такая же пьяная морда. Та, что мы искали. "Витёк!" обрадовался я. "Привет, братишка. Ищем тебя, ищем. А ты тут зашухарился. Пошли, красавчик. По мнению твоей мамы, поболтаем". Это по какому праву? Ордер есть? На каком основании? Ты смотри, Жек, у нас теперь каждый алкаш свои права знает. Пошли, зайчик, заявление на тебя написали. Что ты посмел? Этому тебе в участке расскажем. Пообещал я заламывая руку болезному. Он мне сейчас всю машину загадит. Скривился Ромыч. Вчера только помыл. В багажник суй, посоветовал я. Всё равно завтра ни хрена не вспомнят. По дороге может проспится чуток. Как с ним разговоры вести, если он лёко не вяжет? Ромыч спокойно пожал плечами, перехватил Витька с другой стороны, и мы вывели его на улицу. Друг подумал, посчитал убытки и закинул вора в багажник. Тот, стоило ему только лечь, сразу же отрубился. Нафига так пить? Вздохнул Роман и захлопнул багажник. Классика. Украл, выпил в тюрьму. махнул я рукой «Вези в вези красавчиков отделения. Я позже подтянусь. Всё равно, да завтра от него толку нет. Я его в трезвак закинул, решил Ромоч. Пусть прокапают. Благославляю во имя мантов, пельменей и чебуреков. Ромоч хмыкнул, сел в машину и уехал. Я пошёл на лавку, сел и достал мобильный. Логинов, друг мой, обрадовался я, услышав знакомый голос. На первые четыре звонка деловой дозубовного скрежета Рус мне не ответил. Привет. Зло отчеканил он. Как твои студенты? Ещё живы? веселился я. Пока да. Пошли сегодня со мной в зал. Ты для этого пять раз звонил, хмыкнул Рус. Нет, хотел удостовериться, что не надо на массовое убийство выезжать. Когда ты студент впу убиваешь? Ну что, пошли потренируемся? Ты пар выпустишь. Меня Слава дома ждёт. Я думал, вы уже расстались. Мы вместе. Она же дура, скривился я. Славу, она же Мирослава. Я не любил. У неё учёная степень по экономике. Напомнило мне логинов. И как это связано с тем, что она дура, не понял я. Потише. Что? Потише. Она мне 2 недели назад истерику по телефону закатила, мол, я на тебя плохо влияю. Я хотел ей рассказать, кто и на кого как влияет и что мы с тобой, друг мой, творили в институте, но побоялся, что она вылезет из трубки и откусит мне уши. Через час жду в зале, закончил я. Боевая перемешка Лиля не выходила у меня из головы. После нашей последней встречи я, как истинный джентльмен, вооружился букетом и пошёл на осаду цветочной крепости. Как лох, час прождал её в машине во дворе, но пельмешки не было. Опрос соседей выявил, что пельмешка с родителями уехала из города и когда вернётся, не сказала. Букету я нашёл применение, а вот осаду цветочка решил отложить до сентября. Ещё и логинов удачно место препода получил. Глянул на часы и решил прогуляться возле универа. Сегодня точно мой день, и я встречу цветочек. День был определённо мой, потому что даже ехать никуда не пришлось. Цветочек стояла на автобусной остановке, непривычно хмурая и задумчивая. Я встал в стойку, потёр ладони, сорвал с клумбы цветок и пошёл к ней. Красивая же колючка. Обвёл взглядом идеально ровную спину, длинные ножки, бёдра, обтянутые чёрной классической юбкой, длинные волосы, собранные в хвост. Интересно, натуральная блондинка или красится? Подошёл к ней вплотную, встал за спиной, напрягся. Если ей вдруг снова захочется поиграться, в её звали Никита. Протянул цветок и зашептал на ухо: Привет. Она вздрогнула, обернулась, а когда рассмотрела меня, грозно нахмурилась и ахнула. Ты что меня видишь? Чего? Не понял я. Ты меня правда видишь? Так натурально удивилась она, что я не сразу сообразил, что ответить. Прикинь? Согласился я. Серьёзно? Видишь? Да серьёзно некуда. Привет, красивая, это тебе. И протянул ей честно встыренный из клумбы презент. Цветочек так зыркнуло на меня и на цветок, что я сделал шаг назад, опасаясь огрести тонкой шпилькой ее туфельки. Я уже выяснил, что пельмешка у меня боевая, а я с женщинами даже в шутку не дерусь. Придется поддаваться и позориться на всю остановку. А на нас и так уже глазели с любопытством. — В прошлый раз было непонятно, что знакомиться я не хочу, — зашипела она. — Что? — Не слышу. Хочешь познакомиться? Да вы непрошибаемый какой-то. Отстаньте, я не собираюсь с вами разговаривать. А сейчас ты что делаешь? Приподнял я одну бровь. Красивое, но неудачно мы начали. Давай снова знакомиться. Представь, что видишь меня в первый раз. Не могу. Видение нашей первой встречи до сих пор преследует меня в кошмарах. А вот это было обидно, покачал я головой. домой провозить. Ещё чего не хватало, возмутилась она. Нервно затопталась на месте и нырнула в только что подошедший автобус. Я подождал, пока народ загрузится, и прыгнул следом, стараясь особо не палиться. Людей было много, а мне было любопытно, куда она едет и живёт ли с родителями. Осаду я планировал по всем правилам. Цветочек завела меня Не на шутку. Она вышла через три остановки и медленно побрела в сторону студенческого общежития. Неужели я решила проявить самостоятельность и съехать от родителей? Я когда-то тоже чудом получил там комнату, хотя родители мои жили в этом же городе. Но я хотел свободы и независимости. А деньги были только на еду, поэтому пришлось... довольствовался комнатой и двумя соседями но было весело цветочек вошло в общежитие а я решил порадовать собой коменданта здравствуйте радостно вошёл я в каморку громов пожилая женщина схватилась за сердце рад вас видеть сообщил галантно по делу я достал корочку засветил перед комендантом и поинтересовался — Девушка Лиля с пятого курса у вас живет? — Гробов. — Мне для дела. У нас пятый этаж, комната пятьсот двадцать три. Но если ты мне тут... — Не буду. Честно. Я поднял руки ладонями вверх, растянул губы в улыбке и вышел на улицу. Спрятал руки в карманы и подставил лицо солнышку. Вот теперь цветочек от меня точно никуда не денется.